Глава восьмая. «Познакомься, Линкольн, это Кара». Райм понимал, что девушку предупредили, и все же она заморгала от удивления и посмотрела на него характерным взглядом, хорошо знакомым ему, и этот взгляд сопровождала улыбка. Этот взгляд означал – «Я не смотрю на ваше тело», а улыбка говорила, «Я не замечаю, что вы инвалид. Теперь она будет нетерпеливо ждать возможности избавиться от его общества». Похожая на фею молодая женщина прошла в гостиную, лабораторию Райма. «Здравствуйте. Амелия попросила меня помочь с тем делом, которое вы расследуете». «Рада познакомиться с вами». Кара не отрывала глаз от его лица. По крайней мере, она не пытается пожать ему руку, чтобы потом не отпрянуть в ужасе. «Ладно, Кара, не беспокойся. Поделись с калекой своими озарениями и выметайся отсюда к чертовой матери». Райм фальшиво улыбнулся ей, точно так же, как и она ему, и сказал, что тоже очень рад с ней познакомиться. С профессиональной точки зрения это не было иронией. Только Кару, единственную из фокусников, им удалось отловить. Никто из сотрудников других магазинов ничем не помог им, и все на момент убийства имели алиби. Кару также представили Лону Селитто и Мелу Куперу. Том кивнул и поступил Как всегда, независимо от воли Райма, предложил перекусить. «Мы тут не в церкви и не занимаемся благотворительностью», — проворчал Райм. Кара отказалась, но Том настаивал. «Разве что кофе?» — сказала она. «Пойдет». «Черный с сахаром. Может, две ложки». «Мы», — начал Райм. «Для всех присутствующих», — объявил помощник. Я приготовлю кофе и принесу булочки. «Булочки?» — переспросил Селитто. «В свободное время ты можешь открыть ресторан, — недовольно пробормотал Райм, — и зарабатывать деньги. — Откуда мне взять свободное время?» — парировал элегантный блондин и отправился на кухню. Офицер Сакс... «Сообщила нам, что у вас есть некая полезная информация», — обратился Райм Кари. «Думаю, да». Еще один взгляд и еще одна улыбка. «Господи, да скажи же хоть что-нибудь! Спроси, как это случилось! Спроси, больно ли мне! Спроси, каково это — писать в трубочку!» «Послушайте, а если мы дадим ему прозвище...» Селита похлопал по белой доске с записями. «Пока личность убийцы не установлена. Сыщики часто дают преступникам клички. Как насчет фокусника?» «Нет, это слишком слабо», — глядя на снимки жертва, возразил Райм. «Может, кудесник?» И сам удивился тому, что предложил такое вычурное имя. «По-моему, годится». Гораздо менее красивыми, чем у Тома, буквами детектив написал сверху «Кудесник». «Кудесник». «Давайте теперь посмотрим, удастся ли нам заставить его появиться на сцене», — сказал Райм. «Расскажите об исчезнувшем человеке», — попросила Сакс. Проведя рукой по своим коротко подстриженным волосам, Кара рассказала об иллюзионистском трюке, почти идентичном тому, что кудесник проделал в музыкальной школе, однако, обескуражив всех, она добавила, что такое умеют делать большинство иллюзионистов. «Дайте нам хоть какое-то представление о том, как выполняют трюки, о методах, чтобы мы знали, чего ожидать от кудесника, если он захочет убить кого-нибудь еще». «Вы хотите, чтобы я выдала вам секреты?» «Секреты?» «Ну да». И Кара начала объяснять. «Видите ли, все трюки состоят из эффекта и метода». «Эффект» — то, что видит публика. «Ну, вы знаете, девушка летает, монеты проваливаются сквозь прочную крышку стола». «Метод»? Это совокупность приемов, позволяющих фокуснику это проделывать. Девушка висит на тросах. Монеты прячутся в ладони, потом подменяются точно такими же, которые находятся под столом. «Эффект и метод», — мысленно повторил Райм. «Похоже на то, чем занимаюсь я». «Эффект — поимка преступника даже в тех случаях, когда это кажется невозможным». «Метод, наука и логика, которые дают нам возможность сделать это». «Секрет в том, что трюк проводится с помощью метода», — продолжала Кара. «Один секрет я уже выдала», — объяснила сущность трюка исчезнувший человек. «Дело это весьма щекотливое. Мой учитель, мистер Бальзак, презирает тех фокусников, которые выдают публике свои секреты», — и раскрывают чужие методы работы. Вкатив в комнату заставленный поднос, Том налил кофе тем, кто этого пожелал. Положив сахар, Кара быстро выпила свой кофе, хотя Райму он показался обжигающе горячим. Когда Райм покосился на напротив бочонок с пивом, Том, перехватив его взгляд, сказал, «Даже и не думайте, сейчас только середина утра». Бросив точно такой же жадный взгляд, но уже на булочки, селитто позволил себе только половинку и без сливочного сыра. Он вызывал сочувствие. Вместе с Карой они просмотрели все улики. Она изучала их тщательно, каждый раз замечая, что все это можно получить из сотни разных источников. Веревка взята из трюка с изменяющей цвет веревкой, Такую продают по всей стране. Узел использовал Гудини в своих выступлениях, когда собирался разрубать веревку. Связанный исполнитель практически не мог развязать ее. «Даже без наручников», — пояснила Кара. «Эта девушка не имела никаких шансов освободиться». «Этот узел редкий». Кара ответила, что его может завязать любой, кто хотя бы в общих чертах знаком с приемами Гудини. «Касторовое масло», — продолжала Кара, «означает, что преступник использовал очень правдоподобный и стойкий театральный грим. А латекс, как и подозревал Райм, вероятно, применялся для пальцевых накладок, также весьма популярных среди фокусников. Альгинат предположила Кара, не имел никакого отношения к зубам, а использовался для изготовления форм для латекса. Возможно, чтобы получить накладки для пальцев или же накладку для головы, изображающую лысину пожилого уборщика, исчезающие чернила. Относительная новинка, хотя некоторые фокусники иногда использовали их и раньше. Лишь некоторые из найденных вещей оказались уникальными. Например, звуковая плата, но ее преступник сделал самостоятельно. Наручники Дарби тоже редкая вещь. Райм предположил направить кого-нибудь в музей эскопологии, упомянутой Карой. Сакс посоветовала использовать для этого патрульных, обнаруживших жертву, Францискович и Аусонио такое поручение вполне подходило для полных рвения новичков райм согласился и селито тут же договорился обо всем с начальником патрульной службы а что насчет его исчезновения спросил селито как преступнику удалось так быстро переодеться уборщиком это называется протейская магия ответила кара примечание Это название образовано от имени «протей». В греческой мифологии «протей» — морское божество, способное принимать облик различных существ. Конец примечания. Или так называемая «иллюзионная трансформация». Такие трюки я изучала много лет. У меня это один из номеров программы, но есть люди, занимающиеся только этим. Иногда это выглядит изумительно. Несколько лет назад я видела Артуро Бракетти. За одно выступление он переодевался 30 или 40 раз, иногда меньше, чем за три секунды. Три секунды? Ну да. К тому же настоящие артисты не просто меняют одежду, они еще и актеры. Изменяют походку, осанку, манеру говорить – Все это нужно заранее подготовить. В большинстве случаев быстрое переодевание — это, по существу, умение быстро раздеваться. Одежда должна легко сниматься, так что она, как правило, на кнопках и сделана из шелка или нейлона, поэтому можно надеть не один слой. Я сама иногда ношу по пять костюмов. «Значит, шелк», — уточнил Райм. «Мы нашли серые шелковые волокна с матовым оттенком», — пояснил он. «Офицеры, оказавшиеся на месте преступления, сообщили, что на уборщике была серая спецовка». Кара кивнула. «Костюмы и должны выглядеть как хлопковые или льняные, и потому не блестеть. Еще мы носим на теле складные шляпы, раздвигающиеся зонтики и кошелки. Все что угодно». И, конечно, парики. Для изменения внешности очень важны брови. Если изменить их, лицо процентов на 60-70 становится другим. Потом еще добавляются кое-какие накладки. Мы называем их приспособлениями. Они из латекса и приклеиваются спиртовым раствором. Те, кто специализируется на переодеваниях, изучают структуру лица, характерную для различных полов и рас. Хороший протеец, зная отличительные особенности мужского и женского лица, за считанные секунды может, что называется, сменить пол. Мы изучаем и психологическую реакцию на лица и осанку, так что при необходимости умеем становиться красивыми или уродливыми, преуспевающими дельцами или нищими. Профессиональные тайны фокусников, конечно, интересны, «Но Райма сейчас особенно занимали отдельные специфические моменты. Не сообщите ли нам чего-нибудь, что позволило бы поймать его?» Кара покачала головой. «Я не знаю ничего такого, что привело бы вас в какой-то конкретный магазин или куда-то еще, но у меня есть некоторые общие соображения. Давайте». То, что преступник использовал меняющую цвет веревку и накладки для пальцев, наводит на мысль, что ему знакомо искусство, называемое ловкостью рук или искусством манипуляции. Это значит, что он может общищать чужие карманы, прятать ножи, пистолеты и так далее, воровать ключи и удостоверения личности. Он также владеет трансформацией, Поэтому легко понять, какую проблему это создает для вас. Но самое главное – трюк, исчезнувший человек. Фитили шутихие, исчезающие чернила, черный шелк. Все это означает, что он иллюзионист, получивший классическую подготовку. Кара объяснила разницу между манипулятором и иллюзионистом, который имеет дело с людьми и крупными предметами. Почему это так важно для нас? Потому что иллюзия требует не просто физической ловкости. Иллюзионисты изучают психологию публики и создают целые схемы, рассчитанные на то, чтобы обмануть не только взгляд, но и разум. Они стремятся не к тому, чтобы заставить вас смеяться при виде того, как исчезает четвертак, а хотят заставить до конца поверить увиденному, хотя на деле происходит нечто прямо противоположное. Вы должны твердо помнить об одном. — О чем? — спросил Райм. — Об отвлечении. Мистер Бальзак говорит, что это душа иллюзии. «Вы слышали такое выражение «рука двигалась быстрее взгляда»?» «На самом деле так не бывает. Взгляд всегда быстрее. Поэтому иллюзионисты стремятся обмануть ваш взгляд, заставив не заметить то, что делает рука». «Вы имеете в виду отвлечение внимания?» – спросил Литто. «Не только». Отвлечение призвано привлечь внимание зрителей к тому, что вам нужно, и отвлечь от того, куда они не должны смотреть. Существует множество правил, которые вколотил в меня мистер Бальзак. Например, то, что публика не замечает привычных вещей. Ее всегда тянет к новому. Зрители не обращают внимания на одинаковые вещи и концентрируются на чем-то необычном. Они игнорируют предметы неподвижные и смотрят на те, что приходят в движение. Хотите сделать что-либо невидимым, повторите это четыре или пять раз, и очень скоро публике станет скучно, зрители начнут отвлекаться, они могут смотреть на ваши руки и не видеть того, что вы делаете. Вот тогда они ваши. Итак, здесь преступник применяет два вида отвлечения – Первый — это физическое отвлечение. Часы. Кара сделала шаг в сторону Сакс и, пристально глядя на свою правую руку, медленно подняла ее и указала на стену, после чего резко опустила. «Видите, вы смотрели на мою руку и туда, куда я указывала. Вполне естественная реакция. Следовательно, вы едва ли заметили, что моя левая рука — «Держится за пистолет Амелии!» Сакс вздрогнула, опустив взгляд и обнаружив, что Кара действительно наполовину вытащила из кобуры ее пистолет. «Поосторожнее!» — сказала Сакс, опуская его в кобуру. «А теперь смотрите в тот угол!» И Кара снова вытянула правую руку. На сей раз, однако, Райм и все остальные не спускали глаз с ее левой руки. «Следили за моей левой рукой, да?» — она засмеялась. «Но не обратили внимания на мою ногу, которая я задвинула под стол, эту белую штуку». «Подкладное судно!» — нехотя уточнил Райм, раздраженный тем, что его снова провели. Вместе с тем он ощущал, что набрал несколько очков, упомянув название предмета, которое она передвинула. «В самом деле?» — Кара ничуть не смутилась. «Ну так вот, это не только подкладное судно, это еще и отвлечение, потому что пока вы смотрели на него, я другой рукой кое-что взяла». «Вот!» Она подала сакс-баллончик со слезоточивым газом. «Это нужная вещь?» Амелия нахмурилась и, осмотрев свой пояс, повесила баллончик на место. «Это физическое отвлечение. Выполнить его довольно легко. Есть еще психологическое отвлечение. Вот оно значительно труднее. Зрители ведь не дураки и знают, что вы хотите их надуть». Собственно, они ради этого и пришли на представление, верно? Поэтому мы стараемся уменьшить или свести на нет подозрения публики. Самое главное – вести себя естественно. Вы говорите и действуете в соответствии с ожиданиями публики, но прикрываясь этим, вы незаметно проделываете нечто другое. Если вы поступаете неестественно – Публика сразу настораживается. «Например, я заявляю, что могу читать ваши мысли, и делаю это вот так». Кара положила руки на виски сакс и на миг закрыла глаза. Отступив после этого на шаг, она вернула ей сережку, которую сняла с левого уха. «Я ничего не почувствовала. А вот публика сразу все поняла. Если вы утверждаете, что умеете читать мысли...» В это, кстати, мало кто верит. Вам для этого незачем кому-то прикасаться. Но вот если я скажу, что должна прошептать вам на ухо что-то такое, чего никто не должен слышать...» Кара наклонилась к Сакс, моментально поднеся к губам правую руку. «Это уже будет вполне естественный жест. Другую сережку вы все-таки не получили», засмеялась Сакс, успев закрыть ухо рукой но вместо этого я сняла ваше ожерелье. Посмотрите, его нет. Даже Нарайма это произвело впечатление. Он искренне позабавился, увидев, как Амелия трогает шею, с улыбкой вместе с тем с тревогой за свои сокровища. селит Селитто хохотал, как ребенок, Амел Купер оторвался от вещественных доказательств и внимательно наблюдал за происходящим. В поисках своих драгоценностей Сакса гляделась по сторонам и уставилась на кару, которая протягивала ей пустую правую руку. «Его нет», — повторила она. «А вот я все-таки заметил», — сказал Райм. «Это ваша левая рука сжата в кулак и прячется за бедром». «Между прочим, это не слишком естественный жест, поэтому я готов заключить, что ожерелье там». «Ну что же, отдаю вам должное», — сказала Кара и засмеялась. «И все-таки вы ошиблись». Она разжала левую руку, и та тоже оказалась пустой. Райм недовольно нахмурился. «Когда я сжала и спрятала руку, это было самое важное отвлечение». Я сделала так, зная, что вы это заметите и сосредоточите внимание на моей левой руке. Мы называем это принуждением. Я заставила вас подумать, будто вы разгадали мой метод. А как только вы это сделали, ваш разум замкнулся, и вы перестали рассматривать другие объяснения. Когда же вы и все остальные смотрели на мою левую руку, я опустила ожерелье в карман Амелии». Сакс сразу сунула туда руку и вытащила ожерелье. Купер зааплодировал, Райм громко хмыкнул. Это означало, что его удалось удивить. «Так вот, именно это убийца и собирается сделать», — Кара кивнула в сторону доски. «Я имею в виду отвлечение. Вам кажется, будто вы вычислили намерение преступника» но это лишь часть его плана. Как я только что показала вам, он использует против вас ваши же подозрения и ваш интеллект. Более того, чтобы его трюки сработали, ему нужны ваши подозрения и ваш интеллект. По словам мистера Бальзака, лучшие иллюзионисты готовят свои трюки так хорошо, что раскрывают свой метод, прямо указывая на то, что намерены сделать, но вы не верите им. Вы смотрите в противоположном направлении. Когда это происходит, вы проигрываете, а они выигрывают». Упоминание о наставнике встревожило Кару. Она озабоченно посмотрела на часы. «Мне действительно пора возвращаться. Я слишком долго отсутствовала». Сакс поблагодарила ее, а селито сказал, «Я вызову машину, и вас доставят прямо к магазину». «Ну, не к самому магазину. Я не хочу, чтобы он знал, где я была. Кстати, вам стоит кое-что сделать. Сейчас в городе гастролирует цирк «Фантастик». У них есть номер с иллюзионной трансформацией. Вам стоило бы посмотреть его». Сакс кивнула. Они расположились прямо через улицу в Центральном парке. Весной и летом в парке часто давались концерты и другие представления. Райм и Сакс однажды присутствовали в кавычках на концерте Пола Саймона, сидя перед открытым окном его спальни. — Ах, вот кто всю ночь репетирует эту ужасную музыку! — насмешливо заметил Райм. «Ты не любишь цирк?» — удивился селито «Конечно, не люблю. А кто его любит? Плохая еда, клоуны, акробаты, которые могут умереть на глазах у ваших детей. Но...» — Райм повернулся к Карри. «Это интересное предложение. Спасибо. Хотя кто-нибудь из нас должен был додуматься до этого и раньше», — язвительно добавил он, окидывая взглядом свою команду. Вот она закидывает на плечо свою уродливую черно-белую сумку и собирается уйти в мир лишенный коллег, унося с собою взгляд и улыбку. «Не беспокойся, только поделись с Колекой своими озарениями и выметайся к чертовой матери!» Внезапно остановившись, Кара пристально посмотрела на доску и вновь двинулась к двери. «Подождите!» Вдруг крикнул Райм. Она обернулась. «Я хотел бы, чтобы вы остались». «Что? Чтобы вы поработали с нами над этим делом, по крайней мере, сегодня. Вы могли бы пойти с Лоном или с Амелией и поговорить с людьми в цирке. Кроме того, не исключено, что появятся еще какие-то улики по вашей части. Нет, нет, не могу». «Мне было очень трудно уйти. Я действительно не могу задерживаться». «Нам нужна ваша помощь», — сказал Райм. «Мы только-только зацепили этого типа». «Вы же видели мистера Бальзака?» — обратилась Кара Ксакс. «Ин патри». Примечание. «Во имя отца». Латинский. Конец примечания. «Знаешь, Линк...» озабоченно проговорил Селитто. «Не стоит привлекать к этому делу слишком много гражданских. Есть же правила «А разве не ты пользовался услугами медиума?» сухо осведомился Райм. «Я не нанимал ее», — возмутился Селитто. «Это сделал кто-то в штабе». «А еще у тебя был кинолог, а еще...» «Ты все время говоришь «ты». Я гражданских не нанимал, кроме тебя». А ты уже доставил мне кучу неприятностей. Ты еще не знаешь, что такое неприятности по службе, Лон? Райм посмотрел на Кару. Будьте так любезны. Это очень важно. Девушка колебалась. Вы вправду считаете, что он собирается кого-то убить? Да, считаем. Кара наконец уступила. «Если уж меня уволят, то хоть за дело!» Она вдруг рассмеялась. «А знаете, Роберт Уден когда-то сделал то же самое!» «Кто это?» «Знаменитый французский иллюзионист и фокусник!» «Он тоже помогал полиции, вернее, французской армии!» «В XIX веке, точнее сказать не могу, были такие алжирские экстремисты, которых звали марабутами!» «Примечание!» Марабут, в широком смысле член религиозного братства, мусульманский монах в странах Северной Африки. Конец примечания. Они пытались поднять местные племена против французов, утверждая, будто обладают магической силой. Французское правительство отправило Робер-Уден в Алжир, чтобы устроить там нечто вроде магической дуэли, Показать племенам, насколько магия у французов сильнее. Это сработало. Робер Уден показал тогда более эффектные трюки. Кара вдруг нахмурилась. Хотя, по-моему, они едва не убили его. — Не беспокойтесь, — сказала Сакс. — Я позабочусь о том, чтобы с вами этого не случилось. Кара бросила взгляд на таблицу. — Вы... «Всегда выписываете то, что узнали?» «Да», — кивнула Сакс. «У меня есть идея. Фокусники, как правило, специализируются на чем-то одном. Как же кудесник занимается и трансформацией, и крупномасштабными иллюзиями?» «Это необычно. Давайте выпишем его методы. Это поможет сузить круг возможных исполнителей». «Ага». — обрадовался то Набросаем контуры. Это здорово! Девушка поморщилась. — И нужно, чтобы кто-нибудь подменил меня в магазине. Мистер Бальзак собирается сегодня уехать со своим другом. — О, Боже! Ему это не понравится? Кара огляделась. — Откуда я могу позвонить? Мне нужен особый телефон. — Особый? — удивился Том. «Ну да, чтобы никто не увидел, как я вру своему начальнику». «Ах, вот вы о чем!» Обняв кару за плечи, помощник увлек ее в коридор. «Лично я пользуюсь вот этим». Кудесник Место преступления Музыкальная школа Описание преступника Каштановые волосы Фальшивая борода